Звонит телефон. Брат поднимает трубку. В это время старший брат ему кричит. Братуха, если это Аня, Катя или Марина, то меня нет. А если это Наташа или Оля, то я возьму трубку. Брат, иди, это тебя из кожи вендиспансера.